Паром Лохеэль. 28 июля 1948 года. По сторонам над тёмными водами высились зелёные безлесые холмы западных островов. Он ещё не переправлялся на пароме в такой спокойный день. Тот не переваливался на волнах, его словно тянула вперёд какая-то беззвучная сила под поверхностью. Погода была такой тёплой, а ветер таким слабым, что он сидел на палубе и наслаждался необычными ощущениями. Дик, наконец, отпустил его, но строго наказав не перетруждаться. «Работайте поменьше», — велел он. «Бациллы теперь в спячке, но лёгкие серьёзно пострадали. Вены хрупкие, а излечить их могут только время и отдых». Он решил, что последует совету. Это был его единственный шанс. Выздоравливать или умереть — этот выбор Дик обозначил чётко. Но он сказал и ещё кое-что. Сказал, что жить надо в сухих и тёплых местах, поблизости с больницей, например, в Глазго, где Дик мог бы лично наблюдать за прогрессом. С тем же успехом хирург мог написать в выписном эпикризе «Где угодно, кроме джуры». Но кое с чем Орвелл был всё ещё не готов мириться. Он просматривал черновик романа, скреплённый большим потускневшим зажимом. Набранный на машинке текст, увезённый почти восемь месяцев назад в больницу, Теперь разросся в беспорядочную стопку страниц всех размеров и видов, и линованных, и чистых, с вычеркиваниями и добавками. «Вот и все, что у него есть после двух лет работы», — думал он. «Вот и все до единой его серьезные мысли со времен Испании. Слишком легко винить в этой неразберихе болезнь, хоть он и верил, что, будь у него силой, справился бы лучше. Можно снять зажим, швырнуть страницы за борт и начать заново, Но он знал, что так не сделает. Любая книга — продукт своего времени и не просто эпохи, но и дней и обстоятельств написания. Либо она это отражает, либо и писать незачем. Потом писатель всегда может оглянуться, сказать, что можно было сделать и лучше, но при этом будет знать, что написанное пером уже не вырубишь топором. Орвел вернул рукопись в чемодан и достал письмо от Варбурга, пришедшее перед самым выездом из Хермерса. Открывать было страшно. Он подозревал, что там будет очередное послание в стиле «Ну и где?». «Дорогой Джордж, я хотел сообщить, что литературный мир от тебя в восторге. Мне только что передали, что за права на перевод скотного двора торгуются около 50 японских издателей. Книга обошла 75 конкурентов, предложенных американцами. К сожалению, яна заблокирована, поэтому деньги ты получишь только если поедешь в Японию». Возможно, если когда в мире уляжется пыль, весенняя поездка в период цветения сакуры пойдет тебе на пользу. Майкл Кеннарт передал, как хорошо ты выглядишь. Конечно, особенно отрадно слышать, что ты серьезно переработал новый роман. С нашей точки зрения и должен сказать с твоей, эта переработка самое важное дело, которым ты только можешь заниматься, когда восполнишь силы. Ее нельзя откладывать ради рецензий и прочих заказов, даже самых заманчивых, и тогда, уверен, скорее рано, чем поздно, роман принесет больше денег, чем ты мог бы ожидать от любого другого начинания. Нас бы очень устроило, если тебе удастся закончить книгу к концу этого года, чтобы выпустить ее осенью 1949-го. Но на самом деле, закончить ее к концу года, а по возможности раньше, куда важнее с точки зрения твоей же литературной карьеры. Он достаточно знал издателей, чтобы расслышать обертона лести и настойчивости, но всё же Варбург был прав. Всю дорогу домой из головы не шли прощальные слова Дика. Он уже решил для себя, что книги придётся подождать. Можно не спешить и всё равно закончить, не торопясь к Рождеству, как он планировал. Объём работы, чтобы всё было как надо, поистине пугал. Может, уйдёт и целый год, но это же только на пользу книги. Однако теперь он звезда литературного мира и знал, что должен ковать железо, пока горячо. Где-то в голове сдвинулась металлическая заслонка, и все предостережения Дика отправились в огонь и были забыты. Джура, сентябрь 1948 года. Он исписал ручку. Надавил посильнее, чтобы выжать чернила, но только процарапал между печатными строчками на дешёвой бумаге пустые линии. Он с отвращением отбросил ненавистный прибор на стол, поискал в обувной коробке перо. Облизывая кончик, выглянул в окно на остатки развороченного курятника, не пережившего и первой серьёзной бури. В дальней части фермы стоял сломанный грузовик, а в сарае — отказывавшийся заводиться мотоцикл, а значит, он практически отрезан от внешнего мира. Конец лета выдался славным, но осенняя погода началась со слякоти, и он не ступал в сад уже неделю. Выбивался из сил даже после прополки, а в холод выходить и вовсе стало невозможно. Он опустил глаза на новое письмо от Варбурга, пришедшее этим утром. «Много недель не было новостей из твоей далёкой твердыни. Надеюсь, это значит, что ты работаешь, не покладая рук». По груди прокатилась волна боли, но скоро судорога прошла. С ухудшением боли вернулась и температура. Он потянулся к эмалевой металлической чашке. Стаканы бы не пережили поездку по проселкам острова. И бутылки бренди. Налил двойную дневную дозу и опрокинул одним залпом. Тут же вспыхнувшее в животе жжение сменилось бодростью, вернув правильный настрой для самой важной задачи. Не снимая халата, он лег в постель вместе с изменившейся до неузнаваемости рукописью. Здесь работать было уютнее. Горизонт его мира сужался с сокращением светового дня. Всего, включая правки, сделанные в хайер он прошел две трети романа. В эти дни, когда он подолгу работал в постели, он то и дело забывал, с чего начинал и чем заканчивал. Клевал носом на середине мысли, подхватывал ее, проснувшись. То решал особенно каверзный вопрос сюжета, а то возился с чем-то малозначительным и очевидным, но никак не дававшимся раздражающе слабому разуму. например ставить запятую «до» или «после скобки». И, не успев определиться, он уже погружался в сон или размышления. Тело было измождено, но мозг всё ещё работал на всех парах. Воспоминания казались бессвязными. Как он играл с матерью и аврил в детстве, как его порол в школе жестокий супруг директрисы — самбо. Затхлая коморка с древней отвратительной проституткой, чей возраст скрывали слои макияжа падающий на эстенд ракеты, и вновь прогулка по золотой стране, пока солнце пригревает спину. В память особенно запал один сон. Он шёл в почти кромешной тьме, должно быть, в Барселоне после возвращения с фронта, и тут почувствовал, как к руке прижимается что-то мягкое. Это Айлин. Она моложе и пышней. Из-под чёрного берета сбегают волнами густые каштановые волосы, Накрашенные губы так и манят поцеловать. Словно не сон, а бред, странная галлюцинация, возможно, из-за боли утоляющих. Он принюхался, чтобы убедиться, что ему не мерещится. Она надушилась, и сейчас больше всего на свете хотелось увести её в разрушенную церковь и заняться с ней любовью прямо на земле. И всё же, несмотря на её очарование, напомнившее, почему он с первого же взгляда решил на ней жениться, Она выглядела так, словно жила во время террора. Взгляды искоса, искусственное выражение лица, желание оставаться невидимой. Она глупо рискнула и последовала за ним. В глухой ночи их могли бы и не заметить или принять за очередную влюблённую испанскую парочку, но если их остановит патруль, пиши пропало. «Товарищи, ваши документы». Поэтому общаться они могли только шёпотом. «Я нарушила своё первое правило — не рисковать», — сказала она, затянув его в тёмный подъезд и поцелуем, впившись в губы. Он почувствовал на её щеках слёзы. И так же быстро, как появилась, она пропала. То ли в ночь, то ли прочь из фантазии, он и сам не знал. Хотя она ничего не сказала прямо, он чувствовал, что она хотела сказать. Знал, как знают все возлюбленные. «Я предала тебя, и теперь раскаиваюсь». «Но одновременно я люблю тебя». Он бежал по улице, пытаясь её найти, но она растворилась без следа. Реалистичность сна разбудила его. Он проснулся с ощущением, словно плавает на поверхности пруда, селись снова погрузиться в глубины забытья. На глаза навернулись слёзы. Сейчас он любил её как никогда. Он, наконец, осознал, как она рисковала. Вернувшись в «Континенталь», Она отвлекла коммунистов, чтобы те верили, будто он ещё на фронте. Они могли бы с лёгкостью арестовать её и даже пытать. Всё-таки из-за управленческой должности она была намного ценнее его. Это была попытка защитить. Тщетный жест. И как раз из-за своей тщетности великолепно человеческий. Книга. Он должен её закончить. В знак верности. Орвелл с усилием поднял перо, скатившееся во время сна, на пол и вписал эту встречу в сюжет. Подобное случалось всё чаще и чаще, пока разум скакал по параллельным колеям, проложенным горячкой, лекарствами и снами. Словно время стало настолько драгоценным, что нельзя было тратить даже мгновение забытья. Закончив, он перечитал сцену. И тут же понял, что это нагромождение бреда только портит сюжет. Он всё вычеркнул и выругался из-за потраченного времени а пролистав к началу, увидел, что натуралистический роман постепенно вырождается в галлюцинаторный кошмар. Все добавки со времён больницы пронизывались каким-то неистовством, из-за которого первоначальная история стала казаться чуть ли не шкалярской. Шокирующий физический и психический упадок Уинстона, комната 101 с крысами в клетках, тикающие метрономы и сияющие глаза, в которых Уинстон под воздействием наркотиков плавал, словно морская свинья бесконечные коридоры Министерства Любви, в которых он сознавался в преступлениях и изобличал всех подряд, кого знал. Всё это становилось так мрачно, что его снова охватили сомнения. Стоит ли продолжать? Он придумал новую точку зрения на свою ситуацию, хоть где-то на задворках сознания и понимал, что всё это только оправдание. Чем быстрее он закончит книгу, тем быстрее сможет вернуться в санаторий к шансу выжить или, пожалуй, можно всё бросить сейчас же. Попросить Риза следующим же утром увезти его с острова в больницу на восьмичасовом пароме. Но этот соблазн быстро угас. Он знал, что в больнице работе придёт конец. Уж дико за этим проследит. А что, если он не оправится? Без этой книги он так и останется очередным незначительным автором, который умер молодым, не оставив особо примечательного наследия, несмотря на успех скотного двора. Незаконченный роман, Ворох каракулей, в которых мог разобраться только он, станет пеплом, а он — прахом, одиноким призраком, вещающим истину, которую никто и никогда не услышит. Начало ноября. Он завернул колпачок на ручке и уронил её вместе с тяжёлой рукописью на пол. Ручка прокатилась по перекошенным половицам, уперлась в край ковра. Редактура закончена. Теперь его разум готов к санаторию. Оставалось только одно — напечатать третью и окончательную версию. Никто другой не разберёт текст в нынешнем виде, а без присмотра машинистка, даже самая профессиональная, наверняка испортит многие неологизмы. Пожалуй, опытный стенограф под его личным контролем управится недели за две. Варбург найдёт кого-нибудь подходящего. Он написал издателю, но дни шли, а звонков не было. Раздосадованный Орвел обратился к своему литературному агенту Леонарду Муру, который много лет назад убедил голландца издать фунты лиха в Париже и Лондоне и с тех пор ни разу не подводил. Мур тут же нашёл человека с хорошими рекомендациями. Мисс Э. Кэдди, дом 47 в Баркстон-Гарденс, Кенсингтон, SW5. Она была готова приехать на Джуру за 7 фунтов в неделю плюс расходы, при условии, что ей предоставят машинку. Но тут редактор Варбурга Роджерс Сенхаус заявил, что мисс Кэдди не потребуется. Его племянница, знакомая со многими секретаршами, заверила, что знает людей, готовых всё отдать за возможность поработать со знаменитым автором скотного двора. Орвелл ответил Муру, что его машинистка не понадобится. Несколько дней он не мог подняться с постели, и Рики приносил почту к нему в комнату. Наконец пришло письмо от Ценхауса. «Рад слышать новости, что вы нашли время переработать роман. В вашем письме очевиден оттенок разочарования, когда вы говорите, что в книге чувствуется стресс и неуверенность, вызванные угрозой вашей треклятой болезни, и их, видимо, не удастся устранить к вашему удовлетворению. Но, несмотря ни на что, поставить точку в этой работе уже победа. По поводу машинистки. Дайте мне еще три дня, и вы получите ответ. Как бы то ни было. «Мы вас ни за что не подведем». «Победа? Вы подождите, пока увидите, в каком состоянии книга», — подумал он. Было в письме Сэнхауса что-то знакомой неточности и недомолвки, подсказавшее, что печатать придется самому, причем быстро, иначе он упустит возможность убраться с острова до зимы. 27 ноября. Он был прав, Сэнхаус так и не исполнил обещание. Пришлось взять эту тяжелую задачу на себя. Он почти не мог сидеть за столом. Обычно его хватало на час, редко чуть больше, если получалось вытерпеть боль. Но обнаружил, что всё ещё может растянуть рабочий день с помощью приёма, которому научился в санатории. Печатать в постели. Это труднее, чем кажется. Во-первых, машинку надо поддерживать на подносе и на коленях. А пока не привыкнешь, это всё равно, что печатать на шлюпке в неспокойном море. Во-вторых, валик нужно было заправлять сразу четыре страницы и три копирки, чтобы были копии для себя, Варбурга, Мура и американского издателя Харкарта Брейса. И повторить это около 400 раз. Он трудился уже где-то две недели. Каждый день одна и та же мрачная математическая задача. Четыре тысячи слов, двадцать четыре тысячи нажатий на клавиши или пробел, двести возвратов каретки — 10 перемен бумаги, и всё дополнительно осложнялось состоянием печатной машинки, находившейся на последнем издыхании. Имелись у работы в постели и свои преимущества. Например, подушки можно положить так, чтобы было удобнее читать рукопись. Всегда тепло, легко вздремнуть, когда устанешь. Он пытался не думать о предостережениях Дика насчёт того, как на дыхание влияют наклоны, сутулая осанка, перетаскивание подушек и прочие телодвижения. На каждую смену бумаги и каждую строчку наверняка уходил лишний кубический фут кислорода. Такими темпами и на дирижабль хватит, подозревал он. А кислород — смертельное топливо для бактерий, размножающихся в лёгких. Впрочем, разве Дик сам не сказал, что лекарства их изничтожили? Плеврит, грипп, простуда. Сейчас он мог болеть чем угодно.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 Он проработал еще три часа почти без перерыва, самого себя удивляя стойкостью и продуктивностью, которые колебались день ото дня, но все же заметно снижались. Только когда усталость с головой, а тело вдруг приобрело хлипкость и прозрачность желе, он, наконец, свалился на подушку в рваный горячечный сон вечно больного. В следующие дни он работал на первом этаже. Когда начали завывать и биться в стены ледяные зимние бури, температура в доме резко упала. К этому времени уже вышел весь парафин для приносного обогревателя, и в спальне его дыхание превращалось в пар. Единственное, чего в Барнхилле всё ещё было в достатке, бренди и джин, и он удвоил их потребление. Печатал он на диване в гостиной, закутавшись в одеяло рядом с камином в слабом тепле от сырого сочащегося торфа. Дом казался пустым и мрачным. Кроме него здесь жили только Рики, Аврил и новый управляющий Билл Дан. Дан, ветеран, потерявший на войне ногу, но научившийся ходить с искусственной, приехал на остров для изучения земледелия и увлёкся сестрой Оруэлла, хоть и был на несколько лет младше неё. Орвел почти закончил, а значит, больше не получится уклоняться от столкновения с главной концептуальной проблемой романа — порождение его воспалённой фантазии на острове и в больнице. Болезненные уколы, нездоровье Уинстона, сцены пыток, крысы — всё это, как он и подозревал уже давно, придало роману мрачность на грани с готической. Неужели он ушёл от стиля Герберта Уэллса только чтобы писать под Эдгара Алана По? Теперь его посетила мысль, хоть он и знал, что верить ей нельзя. «Можно изменить концовку». «Уинстон ещё может всех перехитрить, жить дальше, скрывая тайную ненависть к большому брату, вернуться на старую работу, а то и воссоединиться с Джулией, изменить внешность с помощью пластической операции и существовать дальше счастливым пролом. Всё равно этого, — убеждал себя Орвелл, — наверняка потребуют голливудские воротилы в том маловероятном случае, если роман станет бестселлером». Он отбросил эту безумную идею уже через несколько секунд. Он уже так пробовал в «Да здравствует фикус» и зря. Так теперь не пишет даже во. Ностальгия может быть по прошлому, но не по будущему. Он снова вернулся к рукописи и продолжил печатать. Оставалась страница другая до конца, сцена, где Уинстон сидит наедине со своими мыслями в кафе под каштаном. Почти бессознательно он вывел пальцем на пыльной крышке стола. Далее в рукописи следовало 2 плюс два равно пять. Он перешёл на центр следующей строчки и стал печатать. В старой версии Ремингтона не было клавиш «плюс» и «равно», а значит, символы придётся вписать от руки. Он напечатал «два», три раза нажал «пробел», затем снова «два». Недолго посидел, потом взял ручку и надписал прямо на странице в лотке. «Два плюс два равно...» Решающий момент. Если «два плюс два равно пять», то надежды нет. Уинстону бесповоротно промыли мозги, сопротивление бесполезно. Партия побеждает всегда, вечно топча лик человечества. Но впиши он четыре, и Уинстон победит. Когда пуля входит в его мозг, он ещё способен на логическое мышление, а значит, и на мысли преступления, на вызов большому брату. Умереть, ненавидя их, это и есть свобода, — подумал Уинстон. И теперь власть над будущим в его руках. Вплоть до этого мгновения книга сама каким-то образом управляла писателем. Это она определяла его участь. Правый указательный палец завис над клавишей. Но если нажать «4», это будет значить и ещё кое-что. Это будет искусственный подсластитель, чей химический привкус отобьёт у романа принципиальность. Нажми «4» и скатишься к никчёмной сентиментальности. К посылу, будто всё решает лишь чистота помыслов, что свобода возможна даже когда по улицам грохочут сапоги, когда динамики визжат приказы, и на каждой стене висят портреты вождя. «Нажми четыре», — подумал он, «и уроки Испании и недавней войны будут забыты». Нельзя предостерегать о будущем, преподнося его в обёртке утопии. Вот в чём ошибка Уэллса. Нет, уже поздно идти на попятную. Чтобы люди изменили будущее, их нужно запугать. С решимостью, рождённой как уверенностью, так и усталостью, он нажал на клавишу. Два плюс два равно пять. На следующий день он напечатал последнюю строчку. Он одержал над собой победу. Он любил большого брата. «Стоит ли?» — подумал он. «Почему нет? Он так делал всегда». Отбил, возвращая каретку, три пустые строки и выбрал заглавные буквы. Конец. 4 декабря 1948 года. На столе лежали четыре копии законченной рукописи. Он взял рулон белой ленты и отрезал ножом четыре куска, чтобы их перевязать. Три копии он вложил в конверты и адресовал два из них Муру, работавшему с американцами, два на случай, если один потеряется на почте, и один Арбургу. Четвёртый оставался ему. Ферму накрыл ливень, но быстро прошёл. Выглянув в окно второго этажа, Орвелл заметил, что там не одна, а сразу две радуги параллельно друг другу. Одна радуга с горшком золота в конце — это очевидно к добру. Но что предвещают две? Его разум уже работал над следующей книгой. Через два дня он махал из того же окна Аврил и Данну, уезжавшим с посылками на отремонтированном грузовике к единственной почте на острове, в Крейгхаусе. Доставить их лично — Он не смог из-за слабости. На следующее утро, вставая с постели, он упал.